Ой, как же получится. Кажется, несложно. Не, не какая-нибудь там королева, а просижу больше месяца. Вы шутите? Лучше сто раз шить полный королевский наряд со шлейфом, чем один раз склеить из натуральной кожи кроссовки размером 36 миллиметров. А ракетки вообще молчу. Была бы возможность, купила бы готовую. А что? Это идея! На самом деле, ракетку нужного размера можно было отыскать в антикварных магазинах или на блошином рынке у коллекционеров, продающих спортивные кубки и награды. Конечно, такая покупка удорожит стоимость куклы в разы, но об этом аспекте Маша задумалась впервые. Потрачусь, время ухлопаю, а за сколько ж ее выставить, а главное, где? Возвращаться в магазин к Ане Петровне после хвастливого заявления о том, что у нее есть другой рынок сбыта, неловко. Был и другой вариант, о котором Маша старалась даже не вспоминать. Посредники, которые готовы купить у нее и у прочих мастеров что угодно, в любых количествах, но за свою цену, само собой. И многие с ними... Дело имеют, чтобы не таскаться по салонам и ярмаркам, потому что себе дороже обходится. В результате в кармане остаются гроши. Основное достается этим паразитам. Нет, будь я старая, больная, вся в ревматизме, куда ни шло, но сейчас, пока силы есть и голова работает, буду всюду ходить и пробиваться сама прихожей глухими трелями зазвонил стационарный телефон. Положив почти законченную голову куклы на салфетку, Маша вышла из комнаты и взяла трубку. Ее оторвали от работы, и потому она ответила раздраженно. — Слушаю. — Привет! — узнала. После короткой заминки отозвался мужской голос. — А представиться можно? — по-прежнему неприветливо спросила девушка. У нее было не то настроение, чтобы разгадывать загадки. Звонивший вздохнул, и в этот миг Маша поняла, кто находится на другом конце провода. Так вздыхать прерывисто, по-детски мог только один человек на свете. «Паша! Ох, боже ты мой!» Я стою тут у подъезда, между прочим. вижу. Неподалеку эту тетушку, ну, как ее, Татьяну Егоровну. Хотя бояться соседки-сплетницы было уже нечего, Маша все же вздрогнула и торопливо воскликнула. — Не стой там! Заходи! Я одна! Вот это новость! Не ожидала! Он еще что-то говорил, но она уже бросила трубку и кинулась отпирать входную дверь. Глава Седьмая. «И вот она ты!» — с порога объявил гость, заключая девушку в объятия. Она, ошеломленная такой бурной встречей, даже не сопротивлялась. Четыре года назад они расстались с Пашей весьма холодно, так что его теперешние восторги показались ей преувеличенными. Сама она ограничилась сдержанным восклицанием, Какой же ты стал солидный! Ты хотела сказать толстый! нервно хохотнул мужчина, размыкая наконец объятия. А что делать, сидячая работа за компьютером, зато ты такая же изящная. Да я тебя хорошенько разгляжу. Маша отошла на пару шагов и включила свет в прихожей. Она никак не могла поверить, что снова видеть человека, который когда-то так много для нее значил. Прежний, худощавый улыбчивый парень с блондинистыми локонами до плеч исчез. Вместо него появился высокий, плотный мужчина с заметным пивным брюшком, правда, все еще держащимся в пределах нормы. Локоны исчезли, их сменил короткий ежик сквозь которую просвечивала розовая кожа головы, Маша показалось, что волосы у него сильно поредели, слегка оплывшее лицо украшала модная теперь скандинавская бородка, как раз того фасона, который девушка терпеть не могла, и окончательно ее добили очки, дорогие, в позолоченной оправе, с прямоугольными стеклами.